Знает все на свете, Эник Бенек вам ответит. Сколько будет дважды два? Почему растет трава? От чего пищит мышонок и толстеет поросенок? эник знает все на свете, эник Бенек вам ответит.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 Эник видел, Эник знает, что не тушь, а темнота, настоящая ночная в банку склянку налета. В уголке буфета мгла. Может, мышка пролила. А на тополе, что летом весь играет и блестит. Кринка солнечного света сверхом полная висит. Колыхнула ветку птица, и по листьям свет струится. Энек очень озабочен, и, пожалуй, он не прочь сделать день в двенадцать ночи, ну а в полдень сделать ночь. Энек знает все на свете. Энек Бенек вам ответит, как сделать утро волшебным.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 И добавить к сияющим желтым лучам охапку зеленых веток, краешек неба, пени ручья, и маленьких птиц всевозможных расцветок, и добавить немножко теплого ветра, запах ландыша, звон травы, и потом ладошкой плеснуть на это совсем немножко.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 Эник знает все на свете. эннек Бенник нам ответит, почему сегодня дождь. Ребята бежали, и я побежал, упал и ушибся, но слезы сдержал. Я только зажмурился, что было сил, и очень вежливо всех попросил лиловую тучу, развесистый клен, оконные стекла и старый балкон. Я сейчас очень занят, я очень спешу, И вместо меня вас поплакать прошу. Был наш Энек одинок, нужен был ему щенок. Если б я щенка нашел, то назвал бы малышом. И печалился ручей, потому что он ничей. Одному не весел путь, поиграть бы с кем-нибудь. А сегодня вижу я, скачет Энек вдоль ручья и зовет... Эннек Бенека зорной И резвится, как щенок, ручеек у самых ног Если спросите Эннека Бенека, Что белее всего на свете Белый снег или белый кролик, жасмин Или белая сирень Эннек Бенек скажет Белее всего белая корова Она дает нам белое молоко. Если спросите эннека Бенника, что чернее всего на свете, ночь или черный ворон, волчья ягода или черная рябина, эннек Бенник скажет. Чернее всего черная корова. Она дает нам черный кофе. А если серьезный Энник Бенник сказал, то может быть это действительно так. Мы увидали теленка во рву, что Эник Бенег задумался ты. Как осторожно он щиплет траву, будто губами сажает цветы. Эник, скажи, ты не знаешь, о чем корова печально мычит под окном. Кажется, наша корова просит прощения снова. Стыдно, должно быть, бедняжки. Опять она съела ромашки. Энник знает все на свете. Энник Беник нам ответит, как называется клюква. Энник Бенек.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 Ну а раз он знает столько очень редких языков, значит быть ему ученым, знатоком из знатоков. Эник знает все на свете. Эник Бенник вам ответит. Эник знает все на свете. Эник Бенник нам ответит. Как увидеть зимой сиреневый сад? Сперва идешь на цыпочках, на цыпочках идешь В чулан, где спят блестящие двенадцать пар ложь.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 Видите, Конечно, я волшебник, но ты еще сама Зажмурь глаза немножко И посмотри в окошко. Сиреневым цвету Среди пустов сиреневых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 Бенник знает все на свете. Энник Бенник нам ответит.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 Эннек Бенек Колобок, что ты пишешь, мой дружок? Письмо. Кому? Себе самому. Эннек, что в письме твоем? Вот получим и прочтем. <музыка> Эннек Бенек, почему ты сунул шапку под кровать? Чтобы завтра вся квартира знала, где ее искать. Ты взъерошен словно веник. Эннек что с тобой? Я теперь не Эннек Бенек. Я известный врач зубной Почему же, милый доктор, вы взлохмачены слегка? Просто я четыре зуба удалил у гребешка Эннек Беннек, что стряслось?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 Не позвала. Эник знает все на свете. Энек-бенек нам ответит, О чем Эник бенек мечтает. Если бы клякса вернулась в чернила, А мыльный пузырь возвратился бы в мыло,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 Лишь последний листок умок. Спросил меня Эмик, спросил меня Беник, Куда? Куда?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 Конечно, ему я ответил на это, что осенью спрячется красное лето, Оно в сентябре убежит по привычке в румяные щеки твоей же сестрички. А осень, а осень, а осень куда? А осень ему отвечаю тогда, с деревьев на землю стряхнет обрекосный и спрячется в мамины. Желтые волосы. А Эночек Бенечек ходит за мной. Куда же зима убегает в весну? Ах, Эночек Бенничек, сам не пойму, но ранней весною ушанку сниму, и Энеку бенеку станут видны сугробы моей голубой седины. И эноку бенеку станет понятно куда убегает и мать Эннек знает все на свете. эннек Бенк нам ответит. Сколько будет дважды два? Почему растет трава? Отчего пищит мышонок и толстеет поросенок? Эннек знает все на свете. эннек Бенк вам ответит.